Глава восьмая. Дэн так и не вернулся в ту ночь. Я прождала его до 3 часов утра и дважды звонила ему на сотовый. Он не отвечал. Когда я позвонила Мардже в полночь, уже второй раз за вечер. Она посоветовала набраться терпения. Парень в шоке, сказала она. Представь, если бы тебе такую новость преподнесли. Ему нужно время, чтобы переварить и осознать, что всё это произошло 100 лет назад, и ты не заслуживаешь, чтобы тебя повесили, вздернули на дыбу или четвертовали. В то же время ты должна понимать, что он, вероятно, испуган до чёртиков. Кто знает, как отнесётся к этой истории руководство госпиталя, его пациенты, да те же дружки из гольф-клуба. Но он-то как раз предстаёт лишь в роли обманутого мужа. Это я выгляжу гарпией. Потоскуй. Да и заслуженно. Не начинай заниматься самобичеванием. Еще не время. Если все сложится, мы успеем развернуть эту историю и представить тебя в выгодном свете, как образцового гражданина своей страны, идеальную жену и хозяйку, уважаемого обществом просветителя, ну и весь прочий хлам, что так ценят в Америке. В тебя увидят женщину, совершившую в молодости ошибку, которую ты признаешь и раскаиваешься в том, что причинила столько боли своим любимым бла-бла-бла. Тебе послушать, так из всего этого можно извлечь прибыль. Ты должна понять только одно. Для медийщиков ты интересна только тем, что твоя дочь до сих пор считается пропавшей без вести, а её любовник-доктор имеет собственное телешоу и по-прежнему находится под подозрением в связи с её исчезновением. Всё. Если бы Лизи уже нашли, лучше бы, конечно, она и вовсе не пропадала. Внимание к твоей персоне было бы раз в 5 меньше, чем сейчас. Просто теперь у них есть новый информационный повод. Мать пропавшей девушки в прошлом любовнице радикала, разыскиваемого ФБР. И они будут носиться с этим поводом как с боевым знаменем. Но поверь мне, эта история не на первую полосу. Это сноска, которую безусловно оценит говнюк Маккуин. Потому что она на пару дней отвлечёт от него внимание. Хотя пока Лизи не найдена, газетчики от него не отстанут. Ты со своим отцом ещё не разговаривала? Я звонила ему. И как и обещала Мардже, он оказался на высоте. Из всех крупных ошибок, что я совершал в своей жизни, а их было немало, сказал он. Самой серьёзной было то, что я послал к тебе этого страшного человека. Ты не должен ни в чём себя винить, отец. Это было моё решение переспать с ним. как и решение поддаться его угрозам и вести его через границу. «Ты слишком великодушна». «Нет, дело вовсе не в этом. Просто столько лет прошло. И в любом случае ты искупил свою вину, я искупила свою. Или, по крайней мере, думала, что искупила». «Но эта книга — сплошная ложь, не говоря уже о том, что отвратительно написана». Не думаешь, что честные и справедливые сотрудники Fox News будут так уж придирчивы к литературному стилю. Они увидят только бывшего метеоролога, переродившегося в ручную собачонку Джорджа Буша. Запретный роман, радикализм презренных 60-х и что-то. Кстати, связь между прелюбодейкой и матерью и пропавшей дочерью, которую, возможно, убил женатый любовник. Он же звёздный доктор. И кто после этого скажет, что история не повторяет себя? Я уже говорил Марджи, что сделаю всё от меня зависящее, как только она скажет. Я даже с радостью дам интервью правым СМИ. Мы не будем сидеть, сложа руки, и не позволим им заклевать себя. Мне давно следовало бы рассказать тебе о том романе, — сказал я. И что бы это дало? В конце концов, твоя личная жизнь это твоя личная жизнь. Теперь она стала достоянием общественности. Твой разговор с отцом я передала Мардже. Вот видишь, я же тебе говорила. И, кстати, среди прочих достоинств твоего отца, я бы хотела отметить то, что он охотно признаёт свои ошибки. Знаешь, какая это редкость, особенно среди мужчин. Так что не удивляйся, если не увидишь своего мужа до самого утра. Почему это? Потому что пока мы с тобой болтали, он прислал мне по электронке свое добро на пресс-релиз. И что же он написал? Слушай, дорогая Маджи, пресс-релиз одобряю. Дэн. Четко и по делу. Он не сказал, откуда посылает сообщение. Конечно, нет. Да из чего бы? Возможно, он у себя в офисе, или ему удалось прошмыгнуть в дом. Мой тебе совет — дай ему побыть одному. Если ты начнешь названивать, умолять вернуться и простить тебя, он сделает ровно наоборот. Поверь, он смирится с этим. Но должно пройти время. После разговора с Марджей я все-таки попыталась еще раз дозвониться ему на сотовой. Соединившись с голосовой почтой, я оставила сообщение. «Это я...» Просто хотела сказать, что мне тебя сейчас не хватает. И что я всегда тебя любила. И буду любить по-прежнему. Мне очень жаль, что всё так получилось. Пожалуйста, позвони мне. Во мне боролись противоречивые ощущения. С одной стороны, казалось, что я через всю настойчиво молю о прощении, с другой, что моей мольбы недостаточно. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы Дэн был сейчас со мной, в этой постели, живой и невредимый, чтобы вернулось всё то, что давно уже натые люди воспринимают как должное, пока их не лишают этого. И тогда ужас потери затмевает всё вокруг, и мысли только об одном. Нет, мы ведь не можем расстаться после стольких лет вместе. Я пыталась заснуть, Это оказалось невозможно. Пошарившись в меню баря, я выпила две дорогущие бутылочки водки, потом совершила великую глупость. Начала бродить по телевизионным каналам, и всё кончилось тем, что увидела себя на Fox News. Репортаж начался третьим в списке новостей часа ночи. Сначала появилась фотография Лизии на фоне которой говорящая голова блондинки представляла блок новостей. Срывающимся голосом она произнесла: "По-прежнему никаких новостей в деле об исчезновении служащей Бостонского инвестиционного банка Элизабет Бакен, которую в последний раз видели 4 апреля, когда она пулей вылетела из отеля в центре города после ссоры со своим женатым любовником, знаменитым дерматологом Марком Маккойном. Вчера Бостонская полиция попросила Маккойна сдать свой паспорт, поскольку он остаётся главным подозреваемым в деле". хотя доктор не перестает твердить о своей невиновности. В кадре появился коренастый и хорошо одетый мужчина лет пятидесяти в окружении репортеров. В субтитрах значилось «Бернард Кантон, адвокат МакКуина». Отрывок из его интервью длился тридцать секунд. Чтобы продемонстрировать свою полную готовность сотрудничать с полицией, мой клиент согласился сдать паспорт. Он четко заявил, что будет и дальше оказывать необходимое содействие в поисках Элизабет Баккен. У доктора МакКуина есть свидетели на тот вечер, которые могут под присягой подтвердить его местонахождение во время исчезновения мисс Баккен. Так что у меня складывается впечатление, что бостонская полиция просто хватается за соломинку подозреваемого его клиента. Вернулась говорящая голова. Сегодня в Портленде штат Мэн. Мать Лиззи Бакан агрессивно отреагировала, когда репортёры попытались взять у неё интервью на пороге её дома. И тут на экране появилась я, выходящая из машины, встревоженная, испуганная и очень нервная. А потом эта молодая агрессивная репортёрша сунула мне в лицо микрофон, а оператор подошёл вплотную сзади. И когда она задала мне тот идиотский вопрос, Сколько ещё обортов вы санкционировали? Я крикнула: "Какого хх вы смеете?" Нецензурное слово запикали. Вид у меня при этом был явно нездоровый. Помните тот фильм, в котором герой бесконечно прокручивает на видео один и тот же день из своей жизни, просматривая этот клип в каждом выпуске новостей. Я словно вращалась по замкнутому кругу. Кажется, после репортажа в пять утра я задремала, потому что очнулась от звонка сотового телефона. На часах было шесть сорок восемь. Я ответила полусонным голосом. «Я не вовремя», — спросила Марджи. «Заснула прямо в одежде», — сказала я. «По крайней мере, хоть немного поспала, что неплохо, потому что дерьмо уже полезло из всех щелей. Включай Fox News, новости часа». Потом слушай радио, местный филиал Clear Channel. Ну, знаешь, где вещает Ross Wallace. Марджеймел в виду про радикального ведущего ток-шоу, популярного среди консервативной аудитории северо-восточного побережья. Кажется, это WHLM, сказала я ещё с Просони. Обычно стараюсь не слушать Ross Wallace. В общем, включай его после того, как посмотришь новости. Мне надо на работу. Значит, послушаешь в машине. Я уже фрагмент слышала, и поскольку он любит повторять одно и то же, не сомневаюсь, что он выйдет в эфир примерно в 7:25. Этот фрукт в высшей степени предсказуем. Я спрыгнула с кровати, скинула с себя одежду, в которой спала, поспешила в душ и обратно и вытиралась уже стоя перед телевизором. Репортаж, который я ожидала, должен был выйти в эфир через 10 минут. К этому времени я уже оделась, причесалась. Я позвонила консьержу, попросив его вывести из подземного гаража мою машину. До меня не сразу дошло, что за ночь дектор сменился. Новые интригующие подробности в деле Элизабет Бакин открылись в связи с недавно опубликованной книгой Тоби Джатсона, ведущего ток-шоу на Чикагском радио. Как пишет автор, когда в 1973 году он, будучи деятелем радикального студенческого движения, скрывался от ФБР, У него случился короткий роман с матерью Элизабет Бакен, Ханной, женой доктора Измена, который в это время находился в отъезде. Более того, Джадсон в своей книге утверждает, что Ханна Бакен отвезла его в Канаду, помогая избежать ареста. В кадре появился Тобис Джадсон. Он сидел перед микрофоном в своей радиостудии. Хотя я видела его недавние фото на обложке книги Этот расплывшийся, лысоватый, некрасиво стареющий мужчина вызвал у меня отвращение. Я с трудом заставила себя смотреть на него. Он говорил низким, вкрадчивым голосом, источая еле и фальшивую благостность. Я крайне огорчен тем, что Чак Кан решил раскрыть личность Ханны Бакон. У меня никогда не было намерений предавать огласке ее имя. И я искренне сожалею о том, что она оказалась в центре внимания прессы. Особенно с учетом ее трагедии, связанной с исчезновением дочери. Вместе со всеми я молюсь за ее благополучное возвращение. Так я тебе и поверила, говнюк. Картинка сменилась. И на экране... Тут я невольно подпрыгнула. Появилась Марджи в окружении толпы репортеров. у подъезды её дома в Манхэттене Она выглядела очень бледной и измученной хотя её глаза пылахали огнём освещённым светом телевизионных ламп Внизу проплыли субтитры Марджа Синклер пресс-секретарь Ханны Бакон Над головой Марджи нависли сразу четыре огромных микрофона пока она зачитывала вслух своим привычно громким командным голосом заявление для прессы подготовленное Ханной Бакон Я прочитала книгу мистера Джадсона с ужасом и брезгливостью, потому что она сплошь состоит из обмана и искажений. Затем она на куртке изложила текст заявления, в котором я признавала факт любовного романа, но категорически отрицала то, что добровольно переправила Джадсона в Канаду. Мистер Джадсон шантажировал меня и не оставил мне другого выбора, кроме как выполнить его требования. Она закончила фразой о том, что я сожалею о той боли, которую причинила своей семье, и в связи с трагедией исчезновения дочери не смогу лично выступить перед прессой. И снова в кадре был Джадсон, самодовольно восседающий перед микрофоном. Закадровый голос репортёра спрашивал: "Как вы ответите на обвинения Ханны Бакен в том, что вы шантажом заставили её отвезти вас в Канаду?" Я понимаю негодование Ханны в связи с тем, что ее так несправедливо разоблачили. Точно так же я понимаю ее душевные муки, потому что видит Бог и сам страдал от чудовищного чувства вины за грехи молодости, пока не сумел признать собственные ошибки, раскаяться и двигаться дальше. Но что касается отрицания Ханны и того факта, что она сама предложила отвезти меня в Канаду, По-человечески это понятно, но правда нельзя отрицать. Как нельзя от неё скрыться. Я совершил преступление, я бежал из страны. И потом так скучал по своей родине. Испытывал такое глубокое чувство вины перед ней, что вернулся и предстал перед правосудием. Я призываю хана очистить душу. рассказать правду о своей роли в той истории, как это сделал я. Голос диктора в студии. Как заявил пресс-секретарь Министерства юстиции, в настоящее время проводится расследование факта соучастия Ханны Бакен в побеге Тобиа Саджацсона в 1973 году. Сам Джадсон вернулся в Соединённые Штаты в 1980 году и дал свидетельские показания против других членов группировки метеорологов. Он получил условный срок в три года за укрывательство преступников, находящихся в розыске. Помимо того, что мистер Джадсон является ведущим ток-шоу на Чикагском радио, недавно он был назначен членом президентской комиссии по религиозным благотворительным инициативам. Мне хотелось кричать и топать ногами, раздолбить кулаком телевизор. А устраивать Димаша было некогда. Потому что через 12 минут у меня начинался урок в школе. Я схватила портфели пулей и вылетела за дверь. Спустившись вниз, я подбежала к администратору. Мне бы хотелось продлить номер ещё на один день. И можно ли попросить горничного собрать одежду с пола и отправить её в химчистку? Затем я села в машину и резко тронулась с места, не забыв нажать кнопку настройки радио в поисках станции WYLAM. На часах было семь двадцать две. Как и предсказывала Марджи, передача вышла ровно через три минуты. До этого я лишь однажды слушала Росса Уоллеса и знала, что он бывший бостонский пожарный, а потом был диджеем утреннего эфира на какой-то крупной радиостанции, которая вещала из Вашингтона на самые северные окраины штата Мэн. Он рекламировал себя как глашатая консерваторов из тишайшего либерального штата. Именно так его и объявили, когда закончился блок рекламы, и он вернулся в эфир. Итак, новые шокирующие подробности в развитии не менее шокирующей бостонской истории с супер-яппи Элизабет Бакен, которая так и не смогла принять «нет» в качестве ответа от своего женатого любовника-доктора. Эта неприглядная история становится совсем уж неприличной, потому что, как выясняется... Мамочка этой мисс Бакен в 60-х была левой радикалкой и помогла своему любовнику революционеру сбежать за границу. При том, что сама она была в то время замужем за другим. Далее Расволс в свойственной ему саркастической манере принялся излагать суть событий. Закругляясь, он подытожил: "Что ж, друзья, мораль всей этой истории банальна". Яблокат яблони. Похоже, романы с чужими мужьями и жёнами в порядке вещей и в семье Бакановых. Но лично для меня куда больше интерес представляет Тоби Джатсон, который в те безумные, аморальные годы свободной любви и сжигания американского флага свято верил в насильственное ниспровержение нашего образа жизни. И что же происходит? Он бежит в Канаду. А через пару лет пребывания в этой франкоговорящей социалистической зоне, которая осмеливается называть себя нашим добрым северным соседом, начинает страдать от кризиса самосознания. С ним происходит то, что в Библии описано как преображение Павла по дороге в Дамаск. И он осознаёт не только то, что в корне ошибался в своей революционной политике, но и то, что причинил вред своей стране. Тогда он совершает правильный поступок. Он обращается в ФБР и говорит, что хочет сдаться, после чего возвращается в Соединённые Штаты Америки и предстаёт перед правосудием. Он арестован, и ему предъявляют обвинения, и чтобы доказать свою честность, он изъявляет желание дать свидетельские показания против двух своих товарищей, которые убили невинных охранников, защищавших наш образ жизни. Благодаря показаниям Тоби Джатсона, а фактически исключительно благодаря ему, поскольку он был единственным свидетелем обвинения, эти двое опасных преступников отбывают пожизненный срок в федеральной тюрьме. Не знаю, как вам, друзья, а в моем понимании настоящий человек — это тот, кто может смело признать свои ошибки. Кто может сказать «я был неправ», «я люблю свою страну», «но я не понимал этого раньше». Именно так поступил Тоби Джатсон. И после возвращения на нашу великую землю, приняв должное наказание, Тоби Джатсон возродился. Наши друзья из Чикаго слышат его голос каждое утро. Его братья по церкви знают его как исключительно верного христианина, который проделал огромную работу во благо паствы. И Джордж Буш ценит его как преданного члена своей команды. которая выхватывает добрые дела из липких лап либеральных благотворителей и передает их церкви, которой они принадлежат. А теперь сравните и почувствуйте разницу между готовностью Тоби Джатсона отвечать за свои поступки и поведением Ханны Бакон. Только вдумайтесь, друзья, перед вами 23-летняя жена доктора из маленького городка штата Мэн, Её муж должен срочно уехать к своему умирающему отцу. И что же происходит дальше? Ультралевый отец миссис Бакан, кстати, самый известный профессор радикал 60-х, присылает к ней своего революционного соратника, которому надо отсидеться в Мэне. И она не только предлагает ему постель. Она предлагает ему супружескую постель. И уже через 2 дня объявляет, что он видит или любовь всей её жизни. А потом вот тут, друзья, история действительно становится отвратительной. Когда любовник признаётся, что он в бегах и замешан в политическом убийстве, что она делает? Она предлагает ему перебраться во Франко говорящий социалистический рай на севере. и чтобы уже окончательно разрушить всё самое дорогое, тащит с собой своего ребёнка. Если кому ещё требуется доказательство того, что 60-е и 70-е были годами упадка американской цивилизации, эта история как раз в тему. Ханна Бакон не только нарушила супружескую клятву, она нарушила закон. И не какой-нибудь там закон, а закон федеральный. Мало того... Она ещё передала свою аморальную сущность дочери. Воспитывая своих детей, помните, друзья, дети часто повторяют ошибки взрослых. И это, конечно, случай Элизабет Бакан. Дары, если она никогда не знала о давнем приключении матери, что-то в процессе воспитания подсказало ей: такие авантюры в порядке вещей, потому что так делала мама. И будь я сейчас на месте мужа Ханны Бакан, скажем так, я чертовски рад, что я не муж Ханны Бакан. Но вот что меня интересует. Готовы ли вы, Ханна Бакан, последовать примеру Тоби Джатсона и ответить за то, что совершили? Готовы ли вы повиниться? Повиниться не только перед своим мужем за предательство, Но и повиниться перед страной, потому что вы предали и её тоже. Он прервался на рекламу. Я как раз заезжала на школьную парковку, когда Росс Воллис закончил разглагольствовать. Это было сюрреалистическое ощущение слушать, как кто-то разделывает тебя в эфире. Он как будто говорил о неком абстрактном персонаже, не имеющем никакого отношения ко мне. И всё же к концу его монолога я поймала себя на том, что так крепко вцепилась в рулевое колесо, что костяшки пальцев готовы были порвать кожу. Яблоко от яблони это в порядке вещей, потому что так делала мама. Если Лизи была рядом с радиоприёмником, это могло стать для неё последней каплей. Зазвонил мой сотовый. Марджи, голос у нее срывался от волнения. «Ты видел репортаж на Фокс-Ньюс?» «Да». «А Россу Уоллеса слышала?» «Да». «Ханна, сочувствовать некогда, потому что тут творится сплошное безумие, но знай одно. Есть много вариантов, как мы можем ответить. И ответим. Сейчас куда важнее срочно спрятать тебя в безопасном месте». «Не понимаю». «Где ты находишься?» «У школы». «Хорошо, тогда вот что от тебя требуется. Позвони сейчас директору по сотовому, скажи, что плохо себя чувствуешь и сегодня не выйдешь на работу. Потом возвращайся в отель. Скажи администратору, что тебе нужна полная анонимность, чтобы никому не проболтались, что ты у них остановилась. И оставайся в номере, пока от меня не будет новых распоряжений». «Марджи, у меня урок». Послушай меня, дорогая. Мне только что звонил Дэн. Сегодня утром он попытался попасть домой и обнаружил, что дом по-прежнему окружён. Он поехал в свой офис, а там его уже дожидались толпы телевизионщиков. Сейчас он в госпитале и очень зол и расстроен, потому что кто-то из его руководства уже слышал комментарии Роса Волиса в 6:25 утра и требует объяснений. Я машинально полезла в сумочку. нашла сигареты и закурила. Как бы то ни было, продолжала Мардж. Дэн хотел узнать, что ему делать с прессой. И я сказала ему то же, что говорю тебе затаиться и не вступать ни с кем в контакт. С Дэном проще, сегодня утром у него три операции. Газетчики, конечно, стервятники, но они не станут штурмовать госпиталь. Однако твою школу вполне могут блокировать. У меня уроки, Мардж. Так, прежде чем ты начнёшь строить из себя Жанну д'Арк, обещаю тебе, что через час та же толпа репортёров, что дежурит у твоего дома, вычислит, что тебя там нет и ринется к школе. Так что сделай одолжение, Дэн, говорил тебе, где провёл ночь. Перебила я. Знаешь, у нас времени не было обсуждать такие подробности. Дорогая, я умоляю тебя. Я перезвоню тебе, когда закончу урок, сказала я и отключила телефон. Схватив пальто и портфель, я вышла из машины и поспешила к главному входу, нервно поглядывая на часы. Я опоздала на 5 минут. В школьном коридоре было пусто. Я побежала, и мои каблуки громко зацокали по линолеуму. Когда я приблизилась к двери своего класса, то услышала, что мои ученики привычно бесснуются. Они притихли, когда я ввалилась в класс, швырнула пальто на спинку стула, открыла портфель И начала рыться в поисках Баббита Синглера и Льюиса, который должен был стать темой урока. Среди учеников пронёсся тихий гул. Я подняла голову. Что-то случилось? Джейми Бенджаминс, самый крутой в классе, поднял руку. Я кивнула. Есть шанс, что и нам разрешат курить учитель. Только тогда до меня дошло, что у меня во рту дымит сигарета. Я попыталась сохранить невозмутимость. Не вышло. С трудом сдерживаясь, я подошла к окну. Затушила сигарету о подоконник и выбросила окурок на улицу. А мусорить разве можно? спросил Джейми Бенджамин. Клаус отозвался негромким, но дружеским смехом. Тоша, Джейми, я раз уж ты застал меня в расплох, позволь отплатить тебе тем же, попросив объяснить классу актуальность романа Бэтбет в наши дни. Но это же не современная книга. Действие происходит в 1920-е годы. Верно? Но наверняка ты сможешь найти определённые параллели между ситуацией Бэббита и сегодняшней Америкой. Например, скажем, если бы Бэббит жил в наше время. За кого бы он проголосовал на последних выборах? Думаю за Джорджа Буша. Ты думаешь? спросила я. Нет, я почти уверен. И откуда у тебя такая уверенность? Потому что Бэббит был консервативным придурком. Класс разразился хохотом. «Полагаю, Синклер Льюис согласился бы с тобой. Кто-нибудь еще считает, что Бэббит был консервативным придурком?» Класс заметно оживился. Дети втянулись в дискуссию о слепой преданности Бэббита с закоснелым, традиционным, вечным американским ценностям и о том, как патриот-бизнесмен со Среднего Запада, сатирический образ которого создал Льюис, с успехом может вписаться в наш 2003 год. Вот что мне больше всего нравилось в профессии учителя. Наблюдать, как ученики сами вступают в диалог и проявляют искренний интерес к обсуждаемому предмету. В такие минуты не приходилось навязывать им учебный материал, который они заведомо относили к разряду тоски. Им нравилось дискутировать, высказывать собственную точку зрения, обнаруживать современность в классике. На какое-то мгновение стены классной комнаты словно отгородили меня от того кошмара. в которой превратилась моя жизнь. Над тут раздался стук в дверь. Вошёл директор мистер Эндрюс. Он крайне редко прерывал урок, и стоило ему переступить порог класса, как я уже догадалась, что он слушал утренний эфир. Ученики разом встали из-за парт. В дисциплине у нас был полный порядок. "Садитесь", сказал он, обращаясь к детям. потом кивнув в мою сторону, произнёс: "Нам нужно поговорить, Ханна. До звонка осталось всего 5 минут. Сейчас, пожалуйста", сказал он. Отойдя от меня, он обратился к ученикам: "Продолжайте самостоятельное обсуждение. Мистер Рид через 10 минут проведёт урок социологии, и если я узнаю, что в эти 10 минут будет нарушена дисциплина, ждите неприятностей". Он направился к двери. Когда я последовала за ним, он сказал «Захватите свое пальто и портфель». Все в классе слышали это. Воцарилась напряженная тишина. Все молча смотрели, как я собираю свои вещи. Я подняла голову и взглянула на своих учеников. В их глазах читалось беспокойство. Никто из них толком не знал, что происходит. Хотя, похоже, они догадывались, что я оказалась в большой беде. Сложив портфели, я снова подняла голову и оглядела море детских лиц. Я пыталась попрощаться взглядом с каждым из них. Потом произнесла: "Прощайте" и следом за Эндриссом покинула класс. Как только за нами закрылась дверь, он сказал: "Мы сделаем это в моём кабинете". Сделаем что? Хотелось мне спросить. Впрочем, я и так знала ответ. Я пошла за ним по коридору, поднялась по лестнице и вошла в приёмную, где за столом сидела его секретарь. Она нервно кивнула мне, когда мы направились в его личный кабинет. Он жестом указал мне на кресло. Я только что получил три звонка от членов попечительского совета школы, а также несколько сообщений от крайне обеспокоенных родителей. Все они либо видели репортаж Fox News, либо слышали комментарии Росса Воллеса. И, похоже, все местные филиалы крупных телекомпаний передали сюжет с вашим участием в восьмичасовом выпуске новостей. Я порывался ответить, но Эндрюс поднял руку, когда ружный полицейский приказывающий остановиться. Позвольте сначала сказать мне то, что я должен сказать. Летина, я знаю вас и проработал с вами более 15 лет. Охотно поверю в то, что Джадсон заставил вас вести его в Канаду. Точно так же моё личное отношение к тому, что вы изменили своему мужу 30 лет назад, однозначно. Это касается только вас двоих и никого больше. И лично мне глубоко отвратительно, что этот Крик он Росс Уоллис провёл параллель между событиями тридцатилетней давности и нынешними проблемами с вашей дочерью. Да, я бывший морской пехотинец. И да, я голосую за республиканцев, но этих шоуменов от консерваторов, вроде Воллеса и клоуна Раша Лимбоя, я терпеть не могу. Настолько они отвратительны. Между тем, мои личные симпатии никак не могут повлиять на то, что ваши секреты тридцатилетней давности стали достоянием общественности. Это означает, что теперь ваши родители и попечители кричат о том, что вы держите на работе аморального учителя. А дольтая таеронда. Если бы дело было только в этом, я бы стукнул кулаком по столу и заставил всех заткнуться. Нет проблем в другом, Ханна. Вы помогли преступнику, находящемуся в розыске, переправиться через государственную границу, дабы уйти от наказания. Возможно, вас заставили это сделать. Возможно, вы не видели другого выхода, кроме как выполнить его требования. Тем не менее, вы сделали это. И на сайтах CNN и Fox News уже опубликованы заявления Министерства юстиции о расследовании вашего соучастия в побеге Джадсона. Прошу прощения, но позволить преподавать в этой школе учителю, которого подозревают в совершении государственного преступления. Вы хотите, чтобы я написала заявление об уходе? произнесла я на удивление спокойным голосом. Давайте не будем торопиться. Если моё увольнение облегчит вам жизнь, я готов уйти сейчас же. Вы серьёзно? спросил он. Абсолютно. Он участливо посмотрел на меня. Вы не хотите сохранить свою работу? спросил он. Конечно, хочу. Я люблю свою работу, и вы это знаете. Но вам также известно, что меня могут привлечь к ответственности за пособничество преступнику. Теперь вы знаете и мою позицию в этом деле. Я буду кричать во всех судах, что это было запугивание и выкручивание рук. Моя совесть чиста, мистер Эндрюс. Сейчас моя главная и единственная забота — узнать, жива моя дочь или нет. Так что если мое дальнейшее пребывание в школе грозит обернуться скандалом, я уж лучше облегчу вам жизнь и уйду сама. Эндрюс молчал какое-то время, постукивая пальцами по крышке стола. Наконец он произнёс: "Нет необходимости увольняться. Однако я попрошу вас взять отпуск, разумеется, оплачиваемый. И поверьте мне, я разнесу этот попечительский совет, если они станут возражать. Я выступлю с заявлением для прессы, в котором скажу, что вы попросили об отпуске, и этого вовсе не увольнение. Если меня спросят, я отвечу, что вы всегда были самым любимым и уважаемым членом нашего коллектива." Но предупреждаю сразу. Попечительский совет это сборище ультраконсерваторов. И если Минюст всё-таки решит открыть против вас дело, и ситуация выйдет из-под контроля, я, честно говоря, не знаю, как долго мне удастся сдерживать их натиск. Я не сомневаюсь в том, что вы сделаете всё возможное, мистер Эндрюс. А сейчас, наверное, Ивану лучше покинуть здание школы. Я попрошу своего секретаря привести в порядок ваш кабинет. И последнее. У парадного входа собралось человек 10 репортёров. Может, вас вывести через чёрный ход? Было бы неплохо. Ваша машина на парковке? Я кивнула. Тёмно-синий джип Чероки, спросил он. Я снова кивнула. Не могли бы вы дать мне ключи? Я передала ему связку ключей. Он вышел в приёмную и тут же вернулся. Джейн подгонит машину к двери. Мы молча подождали ещё 2 минуты. Потом мистер Эндрюс дал знак, чтобы я следовала за ним. Мы спустились по лестнице к выходу на задний двор. Машина уже стояла там и Джейн рядом. Но как только я сделала шаг к машине, огромная толпа репортёров и операторов выскочила из-за угла. Они тут же обступили нас плотным кольцом и начали засыпать вопросами. Мистер Эндрюс попытался утихомирить их, заявив, что мне нечего сказать им сейчас. Но его голос тонул в нескончаемом потоке злобных выкриков. Миссис Бакан, это правда, что вы помоглиTobias осуждаться на бежать в Канаду? Вы сознавали, что нарушаете закон? Вы хотели бросить мужа ради него? Вы до сих пор состоите в подпольной организации? Вы вините себя в том, что произошло с вашей дочерью? Вы уговорили её сделать аборт? Вы убеждали её в том, что это нормально спать с женатым мужчиной? Последние три вопроса добили меня. И я, вдруг потеряв контроль над собой, обрушилась на журналиста. «Как вы смеете нести такой вздор?» «Ханна!» — попытался остановить меня Карл Эндрюс. Но я уже не слышала его и кричала. «Моя дочь пропала. Возможно, ее уже нет в живых, а вы позволяете себе эти непристойные инсинуации». Один из репортеров крикнул в ответ. «Значит, вы не собираетесь просить прощения за то, что совершили?» Ни в коем случае, рявкнула я, чудом пробравшись за руль. Репортеры облепили окно, продолжая выкрикивать вопросы. Свет телевизионных ламп слепил меня, я завела мотор, все отпрянули от машины, и я резко тронулась с места. О двух кварталах от школы я притормозила у обочины, заглушила двигатель и принялась колотить по рулевому колесу. Я была вне себя от ярости. И не только из-за этих подлых журналистов я злилась и на себя. Все-таки попалась на их удочку. Значит, вы не собираетесь спросить прощения за то, что совершили? Ни в коем случае. Как я могла так сглупить? Какое-то время я сидела в машине, не двигаясь, ничего не соображая. Потом все-таки заставила себя поехать в отель. Как только я зашла в свой номер, зазвонил сотовый. «Марджи, я только что видела», — сказала она. «Марджи, дорогая, я так виновата. Я... Разве я не просила тебя спрятаться?» — тихо произнесла она. «Я не говорила, я знаю, знаю, я все испортила. Мне хорошо получилось, дорогая. Это совсем не то, что нам сейчас нужно». И мне только что звонил Дэнон в ярости. «Почему он мне не позвонил?» — произнесла я, поймав себя на том, что думаю вслух. «Это уж ты у него спрашивай, но он очень зол на меня. Выговаривает за то, что я позволила тебе сорваться с поводка». «Это его слова?» «Послушай, его можно понять, он тоже в напряжении?» «Ему пришлось объясняться с администрацией госпиталя. И его беспокоит, что это может сказаться на его практике». И теперь пресса будет доканывать меня этим высказыванием. Мы постараемся ответить должным образом. Я могла бы организовать твоё интервью к какому-нибудь сочувствующему журналисту, чтобы как-то сгладить негатив. Нам необходимо представить твою версию истории в течение следующих 36 часов. Иначе победит Джадсон. К сожалению, так уж работают массмедиа. Тебе дают всего полтора дня на ответный удар. Я сделаю всё, что ты скажешь. Во-первых, пообещай мне, что больше не покинешь отель. И если позвонит какой-нибудь журналист, немедленно вешай трубку. Я свяжусь с тобой позже. Сразу после разговора с Марджи я позвонила Дену. Это был грандиозный спектакль, произнёс он ледяным тоном. Извини, я сорвалась, я, это не имеет значения. По его голосу сразу стало понятно, что это имеет значение. Мардже сказала, что сегодня утром ты подъезжал к дому. Да. Благодаря тебе он по-прежнему окружён журналистами. Где ты спал прошлой ночью? В офисе, ответил он. Понятно. Я физически не мог зайти домой при такой осаде. Дэн, есть хотя бы какая-то возможность нам с тобой встретиться и попытаться? У меня очень напряжённый день. И мне действительно нечего тебе сейчас сказать. Послушай, Я знаю, как ты зол на меня, и ты имеешь на это право, но увидимся вечером. Я заеду в отель около 7. И он повесил трубку. Я заеду в отель около 7. Это прозвучало так официально. Чего, собственно, он и добивался? Я опять глупила, включив телевизор. В рейтинге новостей часа на Fox я шла третьим номером. Самые свежие новости в деле Элизабет Бакен. Как стало известно, её мать Ханна взяла отпуск на работе в школе Натенея Леготнерн в Портленде штат Мэн после того, как в недавно опубликованной книге вскрылись подробности её соучастия в побеге террориста-метеоролога Тобиаса Джатсена в Канаду. Сама миссис Бакен не раскаивается в совершённом преступлении. А потом прокрутили тот самый клип, в котором я как сумасшедшая прорывалась к своей машине. кричала репортеру, что ни в коем случае не раскаюсь, после чего моя машина с ревом сорвалась с места, лишь чудом никого не раздавив. Непосвященному зрителю эта женщина с сомнительной репутацией вполне могла показаться сущим монстром с явными психическими отклонениями. В заключении диктор напомнил, что Министерство юстиции рассматривает вопрос о возможности привлечения миссис Баккен к уголовной ответственности. А бостонская полиция до сих пор не продвинулась в деле о бычье знавении Элизабет Бакен. Хотя из последних новостей можно отметить, что в Бостонском госпитале Бригам подтвердили факт ухода доктора Маккуина в отпуск, который он взял, чтобы проводить больше времени с семьёй. А продюсерская компания Choi's Communications объявила, что программа Лицом к лицу снята с эфира. Впредь до дальнейшего уведомления. По крайней мере, Маккуин заставил госпиталь выступить с заявлением об отпуске. Марджи перезвонила через 15 минут. Я хочу, чтобы ты сегодня дала интервью журналистке Boston Globe. Я взяла на себя смелость подтвердить ей твое согласие, потому что она связалась с нашим офисом сразу после утреннего эфира и сказала, что если интервью состоится сегодня, завтра её статья уже будет в газете. Её зовут Паула Хьюстон. Я лично не знакома с ней, но мои ребята навели о ней справки. Выпускница колледжа Вассара, ярая феминистка. В этом деле её серьёзно интересует, как она сама называет, аспект Рассемона. Фильм о Кире Курасаве 1950 года. Классическое исследование человеческой природы и относительности истинной правды. Тот факт, что твоя версия полностью противоречит версии Джатсона. Короче, она уже по дороге к тебе. Если не будет пробок, она приедет в отель около полудня. Маржой, я почти не спала, и вид у меня как после автокатастрофы. После того, что произошло сегодня утром, мы в нокауте. Паула Хьюстон может выправить нашу ситуацию. Ты не откажешься от встречи с ней. Ты должна дать интервью, дорогая. Хорошо, хорошо, я всё сделаю. Вот и умница. А я пока зайду со стороны NPR. Хотя чего мне на самом деле хочется? Так это найти более или менее симпатичного журналиста-консерватора, который мог бы устроить разнос этому джацну за то, что тот стал трести грязное бельё ради собственного пиара. Марджа определённо была профессионалом своего дела, и теперь со мной общалась как с капризным клиентом, который требовал жёсткого контроля. Больше всего мне хотелось сбежать куда-нибудь, спрятаться, дождаться, пока всё утихнет и в центре внимания окажется чьё-то ещё скандал. Неужели моя скромная жизнь может быть кому-то интересна? Это был единственный вопрос, который я задала за час общения с Паулой Хистон. Мардж оказалась права. Хистон была интелликвалка, очень благожелательная, хотя и не из тех, про кого говорят душа на распахку. Миниатюрная, гибкая, нервная. Она грызла ногти и заметки делала карандашом на котором тоже виднелись отметины от зубов. У меня когда-то была похожая ученица. Начитанная и вдумчивая девочка. Она раньше всех поняла, что выжить в старшей школе ей удастся только за счёт мозгов. И сегодня уже во взрослой жизни блестящий интеллект помогает ей преодолевать собственную застенчивость. Каково это знать, что твоя дочь пропала? спросила она. Это не был агрессивный вопрос. Он вырвался как будто случайно, и его окрасила сладкая пелюля Я ещё не обзавелась детьми, так что даже представить не могу, какие чувства вы сейчас испытываете. Мы сидели друг против друга в низких креслах у окна моего гостиничного номера. Марджин настаивала на том, чтобы интервью прошло в комнате. Портленд городок маленький, и если кто-нибудь увидит тебя в лобби или баре отеля, тут же разлетятся слухи и дверь твоего номера начнут осаждать местные репортёры. Узнав о том, что ко мне едет Хьюстон, я позвонила горничной и попросила ее прибрать в номере и застелить постель. Сама я приняла душ, а следы бессонной ночи замаскировала несколькими слоями тонального крема. Глядя на свое отражение в зеркале ванной, я подумала, время не только быстротечно, оно еще и жестоко. И вот я сидела напротив этой самоуверенной, высокоинтеллектуальной молодой особы, И пыталась говорить о Лизии. Да, мы были очень близки с дочерью. И да, я продолжаю верить в то, что она жива. Нет, с сыном у меня нет таких доверительных отношений. Ну, он довольно консервативный парень, а его жена его вовсе не разделяет моей позиции о праве женщины на аборт. Да, я действительно думаю, что у нас с Даном крепкий брак. Но, разумеется, сейчас мы переживаем трудный период. «Вы были влюблены в Тобиаса Джатсона?» — вдруг спросила она. «Нисколько. Но вы, должно быть, испытывали к нему какие-то чувства». Я была молода, жила в маленьком городке. В двадцать три года стала матерью. И у меня возникло ощущение, будто я лишила себя определенной свободы, какой могли похвастаться мои ровесницы. К тому же у нас с Дэном был молодой брак. Мы как раз переживали такой период, когда не все шло гладко. Меня терзали сомнения, и тут появляется этот парень. Очень самоуверенный, очень опытный, политически подкованный, подтироущий. Он соблазнил вас? спросила она, не отрываясь от своего блокнота. Нет, это было взаимное желание. Был отличный секс. Я обязан отвечать на этот вопрос. Тогда позвольте я перефразирую. Секс был плохой? Нет. «И я помню, вы сказали в своем заявлении для прессы, что не вызывались везти его через границу. Он заставил меня», — сказала я. «Не могли бы вы рассказать мне историю вашей поездки в Канаду, как вы ее помните?» «Я как на духу выложила все. Как он угрожал мне. Как был отвратительно циничен. Как по приезде в Квебек сказал мне, что я должна все забыть, как будто ничего и не было». Значит, вы думаете, что его интерпретация событий ни что иное, как откровенное враньё. Попытка придумать красочное прошлое, чтобы подороже продать свой новый имидж великого патриота и христианина. Вы ведь могли отказать Джаксону. Твёрдо стоять на своём, мне было страшно. Над теперь получается, что ваша история против его истории, не так ли? Верно. Только я своей историей не торгую, в отличие от него. Мы проговорили целый час. В начале второго она взглянула на часы и сказала, что пора закругляться, поскольку ей нужно сдать интервью не позднее четырех пополудни. И сейчас надо бежать в арендованный офис в бизнес-центре отеля, чтобы успеть записать интервью к назначенному сроку. И последнее. Помимо того, чтобы заставить Джатсона признать вашу правоту, что бы вы еще хотели извлечь из этой истории? Вы имеете в виду... Помимо того, что болезнь прочла эту статью, сняла телефонную трубку и позвонила мне. Я всего лишь хочу вернуть себе жизнь. Какая она была до того, как случился весь этот кошмар. Конечно, по большому счёту это не такая уж важная и значительная жизнь, но это моя жизнь. И я уж точно не могу сказать, что меня она не устраивала. Она ничего не сказала на прощание. «Ни, боже, какая жуткая история, не желая вам удачи, ни я расшибусь в лепёшку ради того, чтобы правда восторжествовала». В общем, я так и не услышала от неё ни одного утешительного клише. Она просто пожала мне руку и поблагодарила за то, что я уделила ей время. Как только за ней закрылась дверь, я начала нервно расхаживать по комнате. Терзаясь вопросами, не напортачила ли я, была ли убедительна, правильной ли выбрала тон. Я просидела в номере до самого вечера, пытаясь убить время за романом Карл Шилц "Прозоря одна жизнь заурядной женщины". Жизнь, в которой изредка случались моменты высокой драмы. Но Шилц сумела представить эту жизнь удивительной и прекрасной, необычная в обыденном. Эту тему я часто обсуждала со своими учениками. Мы говорили о том, что нельзя считать чью-то жизнь обычной. Что жизнь каждого человека это роман со своим сюжетом и страстями, даже если на поверхности она кажется прозаичной. На самом деле, каждая жизнь полна противоречий и сложностей. И как бы мы ни стремились к простоте и спокойствию, нам всё равно приходится сталкиваться с хаосом. Такова наша судьба. Потому что без драмы нет жизни, так же как и без трагедии Никто из нас не может её избежать, как ни старайся. Возможно, это всего лишь протест против смертности. Холодного, гнетущего ощущения, что всё когда-нибудь кончится. И стремления, боль, желания и удовольствия, и разочарования исчезнут, как только мы умрём. Может ли кто-то из нас представить собственную смерть? Как это так? На планете не станет тебя. А твое отсутствие мало кто заметит. К чему тогда все эти земные радости и муки? Впрочем, это вечный вопрос и вопрос без ответа. В чём смысл, чёрт возьми? Как я завидую людям, у которых есть вера. Мне так и не удалось прийти к ней. Признать существование Бога. и вечного рая для тех, кто принимает его. Но даже признавая, что это всего лишь красивая сказка, которую придумали взрослые, чтобы заглушить страх перед смертью, должно быть это здорово провозгласить. Да, есть высший смысл. Да, я проведу остаток вечности с теми, кто мне дорог. Но не встретишь ли ты там же, у него, своих недругов, тех, кто причинил тебе немало зла на земле? хотя они и называли себя христианами. Неудивительно, что из меня так и не получился верующий, потому что нельзя иронизировать, рассуждая о загробной жизни. Я так и не смогла сосредоточиться на ловко скроенном повествовании Карл Шилц. Я больше не могла сидеть в этой комнате. Мне хотелось сесть в машину, умчаться на север и провести остаток дня на Помбич. Но на меня вдруг накатила волна усталости. Поэтому я отключила мобильник, разделась, забралась в постель и отдалась во власть сна. Проснулась я от звонка на прикроватной тумбочке. Поначалу я была совершенно дезориентирована, не понимала, где нахожусь и который час. Потом мой взгляд сфокусировался на будильнике, «Семь-тринадцать вечера. Чёрт, чёрт, чёрт! Я проспала полдня, и вот уже вечер, а я ничего не соображаю». «Привет, это я», — раздался в трубке далёкий и напряжённый голос Дэна. «Я пытался дозвониться тебе на сотовых». Я объяснила, как лёгкая дрема обернулась пятичасовым сном. «Мы собирались выпить», — напомнил он. «Где ты находишься?» «В лобби отеля». Что ж, тогда поднимайся, сказала я. Я подожду тебя здесь внизу. "Это глупо", воскликнула я, разом проснувшись. "Ты можешь подождать меня и в номере? Я буду в баре", сказал он и положил трубку. Я быстро оделась и поспешила в ванную, чтобы нанести новые слои спасительной тональной пудры. Если он хотел вызвать во мне чувство страха и беззащитности, что ж, он вполне справился с этой задачей. Я буду в баре. На что мне хотелось крикнуть: "Ты мой муж! Почему ты не можешь подняться в номер?" Но он повесил трубку прежде, чем я успела задать этот вопрос. Зачем ему быть галантным по отношению к женщине, которая не оправдала его доверия? Я спустилась вниз через 5 минут. Дон сидел за угловым столиком, подальше от посторонних глаз. Перед ним уже стоял стакан с виски. И он рассеянно постукивал по стеклу пластмассовой палочкой. Когда я подошла, он поднял голову, но тут же опять оставил со стакан. "Извини, что проспала твой звонок", сказала я. "Да", пожал плечами. "Хочешь заказать что-нибудь?" спросил он. "Водку со льдом, пожалуй". Он подозвал официанта и сделал заказ. Мне на самом деле не следовало бы спускаться. Маржи просила, чтобы я не мелькала на людях. имеет в виду, чтобы ты снова не выставила себя идиоткой, как это было сегодня утром. Это был не самый удачный момент, согласилась я. Извини, если тебе было стыдно за меня. Он снова пожал плечами и тихо произнёс: "Не имеет значения". Потом поднял стакан, выпил виски. Перехватил взгляд бармена и попросил повторить. "Это имеет значение". У меня ужасно, я был сегодня дома. Перебил он меня. Правда? Ну я думала, телевизионщики уехали. Очевидно, они получили от тебя всё, что хотели. Да, наверное. Принесли напитки. Дэн тот час выпил половину своей дозы. Ты сегодня злоупотребляешь, заметила я. И что с того? Да ничего это я так просто. В любом случае, я продлила номер еще на одну ночь, так что мы можем остаться здесь. Я здесь не останусь. «Дэн, я здесь не останусь», — зловещим шепотом повторил он. Пауза. «Хорошо», — сказала я, стараясь сохранять спокойствие. «Ты не обязан здесь оставаться, если не хочешь. Но позволь хотя бы вызвать тебе такси, чтобы ты мог добраться до дома, и я не поеду домой». Понятно. Я уже был дома. Взял всё, что мне нужно. Я не вернусь домой. Долгая пауза. Я не понимаю, услышала я собственный голос, хотя на самом деле всё поняла. Он залпом допил виски. "Я ухожу от тебя", сказал он. Ко мне не сразу вернулся до речи. «В каком смысле?» — спросил я. «В прямом. Но, послушай, я знаю, как тяжело тебе сейчас. Ты имеешь право злиться на меня. Если бы разоблачили подробности из твоей жизни, ты это уже говорила. Пустые слова. Я ухожу от тебя. Это все. Дэн, прошу тебя, то, что произошло, произошло в 1973 году». Я знаю, что предавала тебя тогда, но больше я не предавала тебя ни разу. Да, это ты тоже говорила. Ты должен мне верить. А я не верю. Почему я должен верить тому, кто публично заявляет, что ни в коем случае не попросит прощения? Эти слова были вырваны из контекста. Только тебе об этом известно. А все остальные, кто нас знает, мои коллеги, наши друзья, Видели твоё раскаяние по телевизору сегодня утром и поняли это в контексте. И пока ты спала, твой мини-спектакль крутили по всем местным каналам, не говоря уже о выпусках новостей Fox News. Два часа назад мне позвонил Том Гакер. Знаешь, что он сказал? Цитирую. «Я хотел, чтобы ты услышал из уст председателя Совета директоров». что можешь рассчитывать на полную поддержку со стороны госпиталя. Я даже не могу представить, каково это, когда об измене твоей жены вещают на всех каналах, а она оправдывает свой поступок, демонстрируя явные признаки психического расстройства. Неужели ты не понимаешь, почему я так отреагировала? Неужели ты не видишь то, что? Что ты не в себе из-за лизи? Знаешь, что я тебе скажу? Я не меньше твоего переживаю за дочь. Но я не выхожу и не позорюсь перед телекамерами. Всё это забудется, Дэн. Через пару недель никто и не вспомнит, только не в Портленде. Почти не. Если ты простишь меня, тихо сказала я. Если мы останемся вместе и не позволим ошибке тридцатилетней давности разрушить наш долгий и счастливый брак, ты действительно считаешь его счастливым? Да. Несмотря на то, что я зануда, неровня тебе по интеллекту, и все эти тридцать лет мешал твоему духовному развитию, неужели ты веришь тому, что написал этот лживый негодяй? А при чем здесь верю я или не верю? Все это существует... и не только в его книге. Всё это было с самого начала. Дэн, с 1969 года я знаю, сколько лет мы вместе. И да, конечно, мы всегда были разными людьми с разными интересами, но это не означает, я знал, что твоя мама никогда не одобряла мою кандидатуру. Провинциальный док, приземлённый дурень. Я уж, конечно, не эрудит, как великий Джон Уинтроплетам. И не нью-йоркский щеголь вроде самый дорый. Неужели ты думаешь? Меня волновало мнение матери, возразила я. Я выбрала тебя, потому что любила тебя, да, возможно, когда-то. Но я всегда знала, что ты не считаешь меня подходящей партией. Тогда как, чёрт бы её побрал, я оставалась с тобой? Затем. Неужели ты действительно думаешь, что я могла бы терпеть безнадёжный брак? Я думаю, что ты осталась со мной по той же причине, по которой так и не поехала в Париж на первом курсе. Страх и неспособность сформулировать то, что ты действительно хочешь. Да, признаю, именно поэтому я не поехала в Париж. Но это было 32 года тому назад. А другая причина, по которой я осталась, это то, что я не хотела потерять тебя. Точно так же, как не хочу потерять сейчас. Если бы ты не хотела потерять меня, ты бы не стала спать с этим парнем. Хорошо, хорошо, виновна по всем статьям. И все-таки, все-таки, разве ты не можешь посмотреть на этот короткий и глупый флирт именно как на короткий и глупый флирт? Как на ошибку, совершенную 23-летней девчонкой, которая с тех пор жила с чувством вины за это предательство. Я говорить о том, что я осталась с тобой просто из-за удобства и привычки, позволь спросить тебя кое о чём. Ты думаешь, что я был свыкна в свой счастливые улух, довольный своим милым браком с милой жёнушкой учительницей. Тебе не приходило в голову, что я мечтала другой жизни. Покруче, чем пересадка конечностей и семейные каникулы во Флориде, редкий и лишенный страсти секс с одной и той же женщиной. Да пропожаловать в брак. усмехнулась я. Это в твоём духе. Отпустить колкость в самый неподходящий момент. Ой, это тоже из серии моих великих прегрешений. Да, если хочешь знать. Когда тебе нечего сказать, ты опускаешься до злой иронии. Дэн, я никогда, никогда не набрасывалась на тебя с такой злостью, как это делаешь ты сейчас. Возможно, это потому, что тебя никогда так не унижали публично. Но те обвинения, что ты предъявляешь мне, они родились не сегодня. Да, ты права, они зрели годами. Но я держал их при себе. Потому что думал, что ты думал, что вызываешь во мне раздражение, что-то вроде того. Чёрт возьми. Пусть мне когда-нибудь и приходили в голову мысли о том, что жизнь могла сложиться по-другому. Я давно поняла, что одна из величайших ценностей долгого брака, помимо его стабильности, надёжности и прочего, это общая история. И досадные промахи и ошибки друг друга, вспышки злости, всё это перекрывается двумя десятками лет прожитыми вместе. И чёрт бы тебя побрал, этот долгий путь не был соткан из ссоры и обид. Наоборот, мы всегда скрывали истинное положение вещей. всегда избегай конфликтов. Всегда. Ты хотя бы слышишь себя, воскликнула я. Мне казалось, что мы довольно хорошо ладим друг с другом, что мы одна из тех счастливых пар, кому удалось примирить совершенно разные темпераменты, найти точки соприкосновения, обойтись без острых разногласий в вопросах воспитания детей и кому в конце концов всегда было о чём поговорить долгими вечерами. И вот теперь Ты заявляешь, что для тебя это был один большой обман. Манифестация. И ты жёшь, ты тихой злости по отношению ко мне. Все то, что я тебе не пара, что я чувствую себя в ловушке, но мне не достаётся смелости порвать с этим. Знаешь, это наводит меня на мысль, что ты воспользовался нынешней дерьмовой ситуацией, чтобы не пытайся свалить на меня всю ответственность. Ты предала не только меня. Ты предала всю нашу семью. И вместо того, чтобы поступить благородно и признаться, я призналась во всём тебе. И признаюсь ещё раз. Я совершила ошибку. Мне мучительно осознавать, какую боль я причинила тебе и Джеффу. И я сожалею о том, что так неудачно выступила перед прессой. Но я не хотела, ты ждёшь, что я прощу тебя и сделаю вид, будто ничего не произошло. Я жду, что ты будешь злиться, будешь чувствовать обиду и ярость, сомневаться. Но я рассчитываю на то, что ты все равно останешься на моей стороне. Ты просишь слишком многого. После тридцати четырех лет совместной жизни. Где же здесь предательство? Я не любила никого, кроме тебя, что бы ни говорил этот наглый лжец. Я не бросила мужа и сына. Да, был случайный секс. Две ночи секса во времена администрации Форда. А сейчас мы столкнулись с тем, что Мардж называет проблемой паблик-релейшнс. И она вообще не возникла бы, если бы наша бедная дочь, ты считаешь, это всего лишь проблемой пиара? Со злостью бросил он. Я думаю, если бы не трагедия в нашей семье, никто бы и внимания не обратил. Что же это вполне типично для тебя. пытаться уйти от ответственности. Я никогда не уходила от ответственности. Давай, давай, найди ещё какое-нибудь оправдание. Я изумлённо смотрела на него. Дэн произнесла я понизив голос. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас делаешь? Да я ухожу от тебя. Нет, всё куда серьёзнее. Ты пытаешься убедить меня в том, что наш брак был одним большим обманом. Мне давно следовало уйти, хотя бы из-за того, что я всегда знал, что ты на самом деле думаешь обо мне. Но как я уже сказала, я предпочла остаться с тобой, потому что хотела остаться с тобой. Ты предпочла остаться. О, большое спасибо. Я польщён. Это такая честь для меня. Я тронут. Я так счастлив, что ты, трахнувшись с каким-то парнем, которому потом помогла избежать этого уголовного преследования, решила остаться со мной. Какой душещипательный финал твоего маленького предательства. Можешь рассказать об этом в суде, когда федеральный прокурор устроит вам перекрестный допрос. Но до этого не дойдёт, я думаю. Ты хочешь сказать, что тебе никто ничего не говорил? Я проспала весь день, а мой сотовый был отключён. Что ж, тебе лучше включить его, потому что я уверена, твой почтовый ящик переполнен. В пятичасовом выпуске новостей только об этом и трещали. О чём? Министерство юстиции объявило, что их команда юристов пришла к выводу о необходимости рассмотрения дела в суде. И они готовятся к тому, чтобы предъявить тебе обвинения. Я бы на твоем месте озаботился поиском адвоката». Я с залпом выпила водку, пытаясь осмыслить его слова. «Спасибо за совет», — сказал я. «А ты думаешь, что это обычный пиар? Господи, Ханна, ты хотя бы представляешь, какой профессиональный ущерб ты нанесла мне?» «И Джефф раздавлен». С ним уже беседовали его партнёры, обеспокоенные тем, как повлияет на репутацию фирмы тот факт, что его мать государственный преступник. Я опустила голову. Мне нечего было ответить. Что язык проглотила? Спросил он. Ты выпиваешься этим не так ли? Если тебе так хочется думать, пожалуйста. А сейчас я ухожу. Я договорился с транспортной компанией, в пятницу они приедут, упакуют и заберут все мои вещи. Я также переговорил с адвокатом, который будет представлять мои интересы в бракоразводном процессе. Её зовут Карл Шипли. Она из адвокатской конторы Шипли, Морган и Рейли. Да, малая, не уходи вот так. Неужели мы не можем попытаться? Ты сама во всём виновата. Как я уже сказал, мой адвокат скажет с тобой. и мы сможем начать процесс раздела имущества, как только ты наймешь своего адвоката. «Где ты будешь жить?» — спросил я. Он избегал встречаться со мной взглядом. «Есть место. Как ее зовут?» «Ты еще будешь спрашивать, где ты ночевал вчера?» «В офисе. Я тебе не верю». Он оставил на столе деньги за выпивку и встал. «Не тебе читать мне лекции». о супружеской верности хана. Я чувствовала, как слёзы текут по моим щекам. Как её зовут? спросил я. Я уже сказал: жди звонка от моего адвоката. Да, прощай. Тусклым голосом произнёс он. Ты не можешь вот так уйти после 30 лет брака. Что ж, смотри, сказал он. с этими словами он развернулся и вышел из бара.